Глава двенадцатая. Жека. «Пельмешка жгла!» «Давно меня так не посылали!» «С фантазией далеко и на лыжах!» «Да по асфальту, блин!» «Устраивать боксерские забеги мне не улыбалась, хотя за креатив я бы пельмешке медаль дал!» «И себя в нагрузку!» «Цветочек!» — пристал я. «Что?» — она дернула плечом и покосилась на меня. «Да!» Тебе, парни, совсем не жалко, да? Жалко, кивнула она. И себя жалко. Давай ты откажешься выполнять подвиг, и никто не пострадает, воодушевилась она. Это будет считаться подвигом. Да, я готов выполнить его в твою честь, подмигнул я. Осторожно снял лыжи с плеча, положил на землю, прикоснулся кончиком указательного пальца к вздёрнутому носику и объявил: Осталось восемь пельмешка. Лыжи не считаются. Десятый подвиг был успешно ликвидирован девятым. Она приоткрыла ротик, сообразила быстро и гневно, засверкала глазами. Пойдём на свидание или поиграем в оставшиеся подвиги? Ну давай, цветочек, удиви меня ещё разочек своим креативом и придумай самое дурацкое задание. Я готов. Тишина казалась осязаемой. Я покосился на Багрова, который, кажется, был готов аплодировать мне стоя. Парни дружно его поддержали. А вот рыжая девчонка, стоящая чуть в сторонке, недовольно сопела. Явно идея с лыжами принадлежала ей. Я посерьёзнел, взял цветочка за подбородок и заглянул в глаза. Ты же умная девочка. А зачем цирк устроила? Ты тоже вроде не глупый. Она мотнула головой, избавляясь от моей руки. И понимаешь, что мне отношения на одну ночь не интересны. Я тебе цветочек не отношения предлагал, а свидание, просто свидание. Сходить куда-нибудь, узнать друг друга получше. Тактику сменил. Сузила она глаза. Нравишься ты мне? Абсолютно честно признался я. Поднял голову я и объявил: Все свободны, цветочек остается. Ты указал пальцем на Карена. Неси реквизит, где взял. Рыжая, что за подстрекательство выговор, за идею штраф? Ты тихо, я при исполнении. Законы успела выучить? В каком размере штраф за оскорбление оперу полномоченного? Рыжая замолчала, явно вспоминая то, чего еще не знала. «Багров!» — снова рявкнул я. «Я!» — радостно отозвался мой приятель. «Малинку свою на плечо и домой. Друзей с собой забирай. Слушаюсь, товарищ капитан. Что? Малинка? Я репетирую. Мне после универа в опергруппу к Громову идти. Нельзя с начальством спорить». Я победно улыбнулся. «Три-один в мою пользу. Пельмешка». Полина. Что? буркнула Сеницына. Оставь нас по-братски, а? Нет, упёрлась она, вставая грудью на защиту подруги. Иди, кивнула Лиля Сеницыной. Точно? Точно. Я справлюсь. Позвони мне вечером, чтобы я знала, что с тобой всё в порядке, недовольно зыркнув на меня, попросила Полина свою подругу. И ушла в компании рыжей девчонки, которая мне уже не нравилась. Не нужны Лиле такие подруги. Ей и меня креативного будет достаточно. Мы остались наедине с Цветочком. Знаешь, я я тоже в этом институте учился, признался я. Нет, но ты ведь расскажешь, иронично протянула Пельмешка. Цветочек А пойдём вместе, мне идиотские подвиги думать. Развеселился я. Такие, чтобы я точно впечатлился и отстал. Я бы, знаешь, что загадал? В общаге каморка есть, там всякий хлам валяется. Раньше валялся, и уверен, ничего не изменилось. Так вот, я бы договорился с комендантом и заставил меня же там убираться. И всем хорошо. И назвал бы подвиг, знаешь, как? А вгила конюшня. А название подвига какое оригинальное. Сам придумал? Не, -е -е -е -е. спёр, разылыбался я. В парк? В какой парк? закатила она глаза. Пельмешка, смирись. Ты от меня никуда не денешься, предупредил я. Угрожаешь? Предупреждаю, подмигнул я. Значит, в парк? За какие грехи ты свалился на мою голову, Евгений, взвыла цветочек. Да кто тебя знает, где ты нагрешила? Может, курила по подъездам или бабушку через дорогу не перевела? Вспоминай. Ладно. Что нужно сделать, чтобы ты исчез из моей жизни так же, как появился? Через балкон? задумался я. 12 свиданий, и я исчезаю, как подвигов. И после двенадцатого я забираюсь на твой балкон и ухожу в обратном направлении, рискуя своей жизнью, потому что у адвоката вообще-то травмат. Цветочек явно была в растерянности от такого дерзкого меня. Пусть привыкает и принимает таким, какой я есть: обаятельный, привлекательный, находчивый и целеустремлённый. и скромный временами. Ладно, принцесса, поехали, отвезу домой. Мне ещё на службу возвращаться, подбегнул я. Отказ не принимается. У меня нет слов, призналась она, разводя руками. Молчи, береги голос. Он у тебя такой красивый. Давай, а то там Ромуч без меня заскучает, ещё шалить начнёт. А мне сегодня твоих шалостей с лыжами уже хватило. Я в общежитие попыталась она увильнуть. Нет уж. Тебя там плохому учат. Пойдём, отказ не принимается, отрезал я. Я взял её за локоть и легко подтянул на себя. Всё-таки красивая зараза, монящая. особенно когда растеряна и не знает, чем ответить. Я тоже замолчал, позволяя пельмешке переварить групповое фиаско. Довёл до своей машины, усадил на сиденье и запер дверь. Она нахохлилась, сопела и молчала, периодически косясь на меня. Я включил музыку и сосредоточился на дороге, ловя себя на том, что мне нравится, когда она сидит рядом, и явно думает про меня. гадости. Остановился у неё во дворе и повернулся к ней. До встречи, цветочек. Она закатила глаза и молча вышла из машины. Я проводил её взглядом до подъезда, наблизнулся, сглотнул, сделал глоток воды и довольный поехал к Ромычу, который совершал свой скучнейший подвиг наружное наблюдение.